Гугер втиснул автобус вдоль забора между торцом школы и линией вкопанных покрышек. По спинам покрышек Кирилл проскакал мимо автобуса, как на физкультуре, и спрыгнул на тропинку, которую они уже протоптали в бурьяне. Стараясь не оступиться, поднялся на расшатанное крыльцо и вошел в здание заброшенной школы. Его рюкзак, свернутый в рулон коврик, и тушка спального мешка лежали в бывшей прихожей, где на стенах еще сохранились доски с вешалками для учеников. Из глубины здания доносились голоса Гугера и Валерия. Одна стена коридора была слабо освещена и чешуйчато блестела растрескавшейся краской. Кирилл бросил рюкзак и спальник за дверь первого попавшегося на пути класса. Гугер и Валерий сидели на полу на развернутых ковриках из пенополиуретана. Между ними стояла сумка-холодильник кемпинг и торчком линзой вверх мощный полицейский светодиодный фонарь «Инова», какими торгует фирма «Экспедиция». Конус света бил в желтый потолок, покрытый разводьями и паутиной. Кирилл расстелил свой коврик, замкнув пространство вокруг сумки и фонаря, и тоже уселся. Валерий аккуратно поедал куриный окорочок, время от времени вытирая рот салфеткой и запивал колой. Гугер курил и дул туборг из банки. Еще две банки стояли рядом. Гугер первым стал называть школу базой. Вернувшись из церкви на базу, они обнаружили... Что жить там невозможно Электричества не было Свет не горит, фумигатор не включить Ужин без микроволновки не приготовить Даже чаю не выпить Пришлось ужинать как попало Хоть костер разводи, в сердцах сказал Гугер Котелка-то все равно нет, вздохнул Валерий Пивом не наешься, заметил Гугер у Кирилл Банк пива по калорийности равна котлете». «Я шешбеж люблю», — грустно вспомнил Валерий. «Базартма вне конкуренции. Это такие кусочки курицы тушеные». «А мне пофиг», — сказал Гугер. «Я рано утром жру, у меня рядом с домом фастфуд круглосуточный». «Почему так странно?» — удивился Валерий. «Ночью я в сети. С часу до шести трафик самый дешевый. В шесть жру и спать». «Гугер — твое сетевое имя», — догадался Кирилл. «Гугер — великий воин, маг третьего круга, кавалер Ордена Семи Мечей, бессмертный из рода Бьюфорда. А это, — Гугер указал себе в грудь, — всего лишь его аватар в реале». «И где этот аватар работает?» — скептически спросил Кирилл. «А, — Гугер отмахнулся сигаретой. — Нигде. Так, интернетом приторговываю. Хватает». «Это как то интернетом торгуешь?» — не отставал Кирилл. — Отпиливаю маленькими кусочками и продаю на Басманном. Гугер не хотел говорить про свои доходы. Понимаешь, сервис, мелкий софт, рассылка, веб-дизайн, с видом знатока, сообщил Валерий. Пол Москвы этим живет. — А ты, Валер, где работаешь? — Я менеджер. Ну, старший менеджер, точнее. — Где? — В доме книги на Ладожской. — Где ты учился? — Филфак МГУ. «Нехило», — уважительно сказал Кирилл. Валерий изобразил недоумение, подняв брови, типа, «Ну а где еще я мог учиться? В Урюпинском техникуме на механизатора? «Гугер, а ты где-то учился?» — допытывался Кирилл. «Кир, ты че у военкома на подхвате?» — разозлился Гугер. «Ладно, ладно», — быстро отступил Кирилл. «А где живешь? Или про это тоже нельзя спрашивать?» «В Кунцево», — отчеканил Гугер. «С родителями» не женат не привлекался восемьдесят пятого дальше вела доставай а ты валер кирилл внял совету гугера я на лоси островке живу даже метро нет вздохнул валерий «Че в такой заднице удивился гугер можно подумать Кунцева намного ближе к центру обиделся валерий живу просто где у жены квартира кирилл откусывал бургер и запивал из бутылки кто такой Кирилл, где он учился и где он живет, Гугера и Валерия, видимо, не интересовало. «Надо решать, как нам очеловечить эту пещеру», — сказал Гугер. «Электричество необходимо», — важный изрек Валерий. «У меня телефон разряжается». «У меня тоже ноутбук не от педали работает. Где электричество возьмем? Днепрогресс на речке построим?» «Ну, провод протянем», — неуверенно предложил Валерий. Они помолчали. Кирилл не знал, откуда взять электричество. Гугер все более раздражался. «Так, значит, — решительно начал он. — У меня есть две бобины кабеля на 220 с пилотом. Кир, ты ведь ответственный за сказки. Когда пойдешь по домам опрашивать, договорись воткнуться в розетку. Лучше в ближайшем доме. За счетчик хозяевам заплатим». Кириллу не понравилась идея связываться с местными. «У нас же Валера — организатор всего», — напомнил он. Вэл мне завтра будет нужен». «А если от генератора?» «Пробовал альтернативы Кирилл». «Может, ты тогда сюда бензовоз пригонишь?» «Слушайте, здесь какая-то дикая деревня», — заволновался Кирилл. «Как мне одному тут ходить? Мне тоже нужен помощник». «Неужели такой простой вещи не сумеешь сделать сам?» Укорил Кирилла Валерий, который явно обрадовался, что не ему надо будет стучать в двери калитинским алкашам и уголовникам. «Ну ладно, пацаны», — согласился Кирилл, разозлившись. «Валерий и Гугер были ему случайными знакомыми. Они не станут подружески входить в его положение и помогать». «Тогда я спать иду. Мне для завтрашних переговоров нужен здоровый цвет лица». Он встал поднял свой коврик и ушел в коридор. «Обиделся?» — услышал он за спиной, негромкое и снисходительное пояснение Валерия. «Не маленький», — буркнул Гугер. Кирилл завернул в класс, куда он бросил свои вещи и закрыл за собой дверь. Класс был довольно просторным. В обоих окнах уцелели стекла. У стен стояли старые деревянные парты, каждая с наклонной столешницей, с дыркой под чернильницу и с двумя откидывающимися крышками. Такие парты Кирилл видел только в советском кино. Посреди помещения Кирилл ногами разгреб с пола мусор и куски штукатурки, положил коврик, достал из чехла и расстелил спальник, под голову пристроил рюкзак и приплющил его ударами кулака. В классе пахло и звездкой. Затхлостью, древесной гнилью досок Но все перекрывало горечь гари с торфяных болот Было достаточно светло, хотя как-то блекло, подслеповато Кирилл прислушался, но так и не уловил зудения комаров Видимо, их выжгло жару и дымом Залезать в спальный мешок Кирилл не стал, испечешься А просто разделся до трусов и лег на спальник сверху Он представил, как завтра пойдет по домам и тут же придумал еще один аргумент для спора с Валерием и Гугером. Ведь организовать быт их команды было обязанностью Валерия. За это Валерий и деньги получал. Цепляться к розетке — это быт. Значит, Валерий станет держать Гугеру стремянку, а он, Кирилл, будет выполнять работу за Валерия? Кирилл вообразил Гугера с болгаркой в руках, лицом к лицу с псоглавцем. Потом вспомнил Саню Омского — Его рассказ, как Зеки бежали с зоны, а начальник посылал псоглавца в погоню. Кирилл представил, что он, зэк, что он бежит из лагеря, бежит по осеннему лесу. Он выставил вперед руки, чтобы ветки не выкололи глаза. Ветки хлещут по ладоням. Октябрь, быть может, начало ноября. Еще не вся листва опала. Вокруг круговерть желто-бурых пятен. Деревья, деревья, рукава телогрейки мокрые, руки и лоб исцарапаны, шапку с него сорвало сучком. Ноги в грубых сапогах бьют в землю, покрытую жухлой травой, и он знает, что в лесу за ним тянется цепочка черных следов, тихо наполняющихся водой. Он знает, что за ним погоня. Но кто гонится? Вохровцы с собаками или вправду это чудище, что нарисовано в церкви? Лая не слышно. Хрипят от удушья, он забирается на какой-то бугорок и оглядывается, утирая лицо. По другую сторону бугра он видит просторную лысину давней вырубки, густо заросшую мелкими елочками. Тусклое небо, осиновые заросли, заброшенный лесоповал. По елочкам к нему приближается полоса дрожи. Так дрожит вода, когда близко к поверхности проплывает большая рыбина. Кто там в елочках? Собака? Он вытаскивает из-за самодельный нож. Если человек, плохо. Вохра не ходит в одиночку, у Вохры винтари и разрешение на отстрел. А у собаки только зубы, и он насадит собаку на перо, когда-то прыгнет ему на грудь. Собака — это хорошо. Он видит в елочках, что под зелеными лапами мелькает темная спина большой собаки. Спустили с поводка дуболомы. Собака останавливается, задирает голову, нюхает влажный воздух. Он видит острую собачью морду, напряженные уши, а потом вдруг собачья башка поднимается над елочками. Словно распрямляется человек, стоявший до этого на четвереньках. Человек с головой собаки. Кирилл подпрыгнул и проснулся весь в холодном поту. Он лежал на спальнике посреди класса в заброшенной школе. Тускло и дымно светились грязные окошки. Вроде бы кто-то только что стоял у одного из них, но на улице и смотрел, что там делает Кирилл. И вдруг завопила сигнализация микроавтобуса. В соседнем классе тотчас раздался стук, что-то шаркнуло, грохнуло, хлопнуло двери по коридору мимо двери Кирилла Пробарабанили быстрые шаги. Наверное, это Гугер кинулся к машине. Кирилл сунул ноги в расшнурованные кроссовки и тоже побежал к выходу. Сигнализация улюлюкала и завывала. Возле автобуса метался сноп света от фонаря, выхватывая то заднюю стенку автобуса, то угол школы, то забор, то бурьян. «Убью варюгу! заорал откуда-то Гугер. Свет обрушился на Кирилла. «Убери!» — крикнул Кирилл, заслоняясь. Гугер отвел фонарь. Кирилл подошел. Гугер тоже был в трусах, только на ноги надел пляжные сланцы. В левой руке у него был фонарь, На запястье болталась барсетка. В правой руке Гугер сжимал травматический пистолет. «Отруби сирену», — морщась, — сказал Кирилл. Гугер сунул пистолет на поясницу под резинку трусов, пошарил в барсетке, вытащил брелок с ключами и, нацелив брелок на автобус, надавил кнопку. Трели сигнализации оборвались. «Хотелось бы знать, что случилось», — спросил с крыльца Валерий. Он стоял у перил в шортах и футболке. «Вавузела моя заорала, сам же слышал!» — злобно ответил Гугер. «Кто-то хотел автобус вскрыть». «Кто?» — спросил Валерий. «Жак и в кусто!» — огрызнулся Гугер. «Я в автобус спать перехожу. Надо караулить от этих уродов». «Я с тобой», — тотчас сказал Валерий. «Просто в доме душно, а в машине кондишн включить можно». Третьему в неразгруженном автобусе места не было. Кирилл вернулся в свою комнату, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Он слышал, как за стенами ходят Гугер и Валерий, скрипят досками пола, вжикают молниями, шуршат. Потом их шаги протопали мимо двери Кирилла, гулко простучали по крыльцу. Одно окно сбоку осветилось. Это Гугер включил свет в автобусе потом свет погас кирилл остался в заброшенной школе один он стоял и слушал не зная что ожидает услышать вроде бы настала тишина и потом сквозь нее проступили звуки медленно умирающего деревянного дома тихо скреблась а шифер ветка тополя Что-то протяжно дышало, оседая. Чуть слышно вздрагивало стекло в раме. Щелкнула треснувшая штукатурка. Потек песчаный ручеек. Хруст. Еле различимый стон. Шелест. «Это же не замок с привидениями», — сказал себе Кирилл. «Здесь никого не пытали, не убивали». Это заброшенная школа в умирающей деревне Калитина. Здесь детей учили читать, писать, показывали им, как крутится глобус, как в воде кипит кусочек натрия, как проросший горох доказывает законы Менделя. Здесь ставили двойки и пятерки, вручали грамоты, читали наизусть Некрасова. Все эти вещи Кирилл понимал, словно бы одной половиной сознания. Другая половина пыталась освоить, привести к обыденности ошеломительное впечатление. Негромкий цокот собачьих когтей в пустом коридоре. Словно бы собака бродила по мусору, смотрела на двери, нюхала что-то на полу. «В этой деревне нет собак», — говорил себе Кирилл. Когда завопила Гугерова в узел, в ответ не раздалось ни одного гавка, В этой деревне нет собак, а в этом доме, кроме него, нет других людей. Словно кто-то провел пальцем по груди Кирилла. Кирилл резко повернулся. Оказывается, он, слушая, плотно прижимался щекой к фанере двери. По груди просто стекла капля пота. А как-то раз было, что напротив стояла голая Вероника и вот так же проводила пальцем ему по груди. «Кирюша, это несерьезно», — сказала Вероника. «Не надо туда», — ответила ей деревенская немая девушка Лиза. «Не надо туда, потому что на самом деле там все очень серьезно. И если я не узнаю, что происходит за дверью, я сдохну от страха», — подумал Кирилл. «Но если я увижу за дверью собаку...» то эта собака, медленно распрямившись, поднимется и встанет передо мною псоглавцем. И я тоже сдохну, — довел Кирилл до конца свою мысль. Я выживу, только если там никого и ничего нет. Но ведь я слышу цок от собачьих когтей. Кирилл зарычал, распахнул дверь и выскочил в коридор. Конечно, коридор был пуст но в нем отчетливо пахло кислой псиной. Глава седьмая Завтрак оказался еще хуже ужина. «Двадцать первый век», — ворчал Гугер с отвращением хлеба и йогурт пластиковой ложечкой. «В глухой деревне сотовая связь и вай-фай, а умыться, блин, нечем и пожрать нечего». «Это и называется постиндустриальная цивилизация», — пояснил Валерий, запивая чипсы выдохшейся минералкой. Они сидели на досках крылечка, не желая пропускать прохладу. Кирилл жутко не выспался. Он помнил, что его глаза стали закрываться только когда мутный восход высветил все углы в классе. «Трястись, как скаут после «Ведьмы из Блэр» ему вовсе не нравилось», — Он никогда не был пугливым, но сейчас твердо понимал, здесь ему страшно. И неважно, оправдан этот страх или же самовнушение. Со страхом надо бороться, вот и все. Лучший способ, чтобы Гугер и Валерий тоже ночевали в здании. А ведь автобус надо караулить. «Кирилл, может, ты с водой проблему решишь?» — осторожно спросил Валерий. «Как?» «Колодец выкопаю?» «Ну, просто принести несколько канистр...» «Вы, пацаны, чего-то попутали зло», — сказал Кирилл Валерию и Гугеру. «Я вам тут кто? Водопроводчик, электрик, повар, сантехник? А сауну не закажете? Я и девочкой по вызову могу поработать». Гугер ухмыльнулся. Утром дым торфяников подняло куда-то в высоту, и тусклое небо неясно лучилось хотя размазанное солнце не набирало яркости, чтобы вещи начали отбрасывать тени. Кирилл с крыльца оглядывал двор школы. Бурьян, бурьян. В нем черные гребенки пошатнувшихся заборов, словно какие-то рыбацкие запруды. Надежду внушал только большой сарай с широкими двустворчатыми воротами. Кирилл спрыгнул с крыльца и направился к сараю. В створке ворот были вбиты ржавые скобы, сейчас перемотанные проволокой. Кирилл с трудом размотал ее и швырнул в сторону. По густой траве с натугой отволок одну створку и протиснулся в щель. А вроде ничего. Ширина ворот позволяет проехать микроавтобусу. Внутри места вполне хватит, только надо убрать хлам. Доски, руины мебели, какие-то мятые баки... Железная крыша вся в дырах. Ну и что? «Гугер, иди сюда!» — позвал Кирилл, выглядывая. Через некоторое время Гугер с сигаретой пролез в сарай. Вслед за Гугером появился и Валерий. «Ну как? Годится под гараж для нашего мерса?» «О чем можно?» — согласился Гугер. Он посмотрел наверх. «Как в планетарии», — заметил он. Прорехи это плохо». — подтвердил Валерий. — Зато через такую кровлю местные не проберутся. На нее же влезать просто опасно. Провалишься и об железо изрежешься. — Только замок надо. — Замок добуду, — пообещал Кирилл. — Валер, выдай мне штук десять на хозяйство. — А почему так много? — Я же не в казино иду. Верну сдачу. Гугер, а ты отдай мне ствол. — Нафиг тебе ствол! тотчас стопорщился Гугер. «Вас там двое, а я один». «Да тут все квашеные, плевком повалишь. Вот ты оставайся и плюйся по ним, а я пойду в церковь стенку канифолить». «Я думаю, он прав», — поддержал Кирилла Валерий. «Ну, просто деревня же, мало ли чего». «Окей», — не стал спорить Гугер. В автобусе Гугер достал из бардачка увесистую кожаную кобуру. «Обойма», — показал он, вытащив большой черный пистолет, «предохранитель, курок. Пуля вылетает из этой дырочки». «Стример», — прочитал на пистолете Кирилл. «Сколько патронов?» «Тринадцать для врагов, один для себя». Валерий в это время отсчитывал деньги. «Лучше мелкими, наверняка сдачи нет», — посоветовал Кирилл. «Постарайся взять товарный чек», — попросил Валерий. Тут не Ашан, какой товарный чек? Ладно, я разрулю этот вопрос с Лурией. Гугер с Валерием еще некоторое время возились со снаряжением и, наконец, захлопнули дверки. Автобус тихонько зафырчал и упрятался за угол школы. Кирилл отправился в свой класс, собрал шмотки и спрятал их в дальний угол за сломанные парты. Пистолет Кирилл бережно завернул в какую-то ветошь и зарыл в кучу мусора и хлама. Никакой вор не догадается искать что-либо здесь. На улице возле дома Мурыгина, местного торговца, толклись и галдели какие-то дети совсем не местного вида. Кирилл завернул в проход между двумя штакетниками, выстланная досками дорожка вела к крылечку веранды. Веранду Мурыгин использовал как магазин. Помещение пополам перегораживал прилавок, Возле него отоваривались шестеро или семеро туристов, молодых мужиков и женщин. Кирилл понял, что это их дети околачиваются на улице. Места у прилавка Кириллу не было, и он встал у стены, ожидая своей очереди и разглядывая туристов. Мужики были загорелые, небритые, потные, голые по пояс, в банданах, в длинных трусах до колены, в пляжных сланцах. Женщины пришли в бейсболках, в тугих майках, в обтягивающих бриджах и кроссовках. Туристы казались здоровыми, полными сил, веселыми. Но раздраженному Кириллу все не нравилось. Мужественность мужиков выглядела дешевкой, бодрячеством мелких клерков или автослесарей, палаточных бизнесменов или установщиков евроокон. Сексопильность женщин с круглыми задницами и налитыми грудями напоминала вчерашний «Воздушный шарик», который за ночь отдряп, но утром на жаре и солнце раздулся обратно. «Фанты у вас есть? Мне полторашку. Скотчу широкого моток. Девочки, я такое мороженое только в детстве ела. Вафельные стаканчики. Надо взять детенышем. С пятихатки сдашь? Репелент какие? Только эти? Хлеба не забудьте, четыре булки. Смотрите, сухофрукты. Какой кошмар, полный совок. А молока свежего где можно купить?» Ленка, ты мне тысячу не разменяешь? И вот этих конфеток еще пакетик. Так по конфетам соскучилась. Сережа, не бери ты чипсы, опять изжога будет. Искоря нету, да? Девчонки, мы берем Балтики, четыре кейса и две водки. А вам красного или белого? Дим, куда вам столько пива? Нет, я такое не пью, это ужас какой-то, а не вино. Сока яблочного, две коробочки дайте. Батареек пальчиковых, упаковку. После нескольких дней одичания весь ширпотреб цивилизации для туристов был неудержимо соблазнителен. Они покупали, отходили от прилавка, возвращались и покупали снова еще что-нибудь. Кирилл еле дождался, пока туристы двинутся к выходу. За прилавком сидел жирный щетинистый хозяин в клетчатой рубахе. С висков у него стекал пот, вид был страдальческим. Наверное, это и был местный кулак. Мурыгин. «Замок на весной есть?» — спросил Кирилл. «Нет!» — просипел Мурыгин. «Упс, вот и все. Нет замка, нет гаража для автобуса. Нет гаража — местные уроды опять полезут что-нибудь красть». «Полезут уроды, Гугер и Валерий заночуют в Мерсе. А Кирилл останется один в здании школы, и снова явятся эти кошмары». Может, конечно, псоглавец и вправду предводитель призрачных собак деревни Калитина. Только вот в личных страхах его, Кирилла, виноват не псоглавец, не раскольники, не тот безвестный богомаз, что намалевал чудище на стене храма. Виновата деревня Калитина, где нет нормального магазина, нет нормальной дороги, нет какого-нибудь приемлемого приюта для гостей, хотя здесь заповедник, по реке плывут и плывут туристы. И «Еще тут есть алкаши и деграданты, от которых не спрятаться, не скрыться ни днем, ни ночью». Кирилл тупо разглядывал витрины мурыгинского магазинчика. Это были даже не витрины, а какие-то нелепые шкафы с открытыми полками. Кирилл увидел, что на их стенках краской криво написано «Инв номер 571», «Инв номер 577», «Инв номер 578» что Мурыгин переписал свое добро, а потом до Кирилла дошло, что эти шкафы из бывшей школы, шкафы для наглядных пособий, Мурыгин переволок их к себе. Не мудрено, если Мурыгин знал, в чем нуждается деревня. Он и торговал хлебом, макаронами, крупами, сахаром, чаем. В углу урчал и трясся облупленный холодильник, где, видно, хранилась колбаса. В замасленных коробках лежали разнокалиберные гвозди. Имелись в продаже удлинители, изолента, кисти, ножовки, банки клея, мотки, веревки и проволоки. Но адресно туристам были выставлены бутылки с минералкой, китайские бейсболки и носки, водка и вино, кейсы пива «Балтика» и баллоны «Красного Востока», печенье и конфеты, скотч, батарейки «Панасоник», упаковки салфеток, рулон полиэтилена, одноразовая посуда «Упакс Юнити», фонари «Лэд бритвенные станки «Джилет», наборы «Нивея», пакетики дешевого шампуня «Хэддэн Шолдерс», тюбики зубной пасты «Калгейт», даже дорогой топор «Фискарс» с пружинищем и фосфорисцирующим топорищем. У этого Мурыгина была снайперская точность попадания в нужды насущные. А ведь такой же хмырь, как Саня Омский или этот Леха. Он сидит, потеет с похмелья. Значит, дело не в объективной гибели деревни Калитина. Дело в деградации. Что такое деградация? Катастрофическое упрощение. Но простая вещь, живуча. Сложный компьютер сломать легко, а примитивный молоток очень трудно. Вот и Калитина, выживая, деградировала в простоту. Нет работы, власти, магазина, дорог, газа, водопровода. Ну и что? Их заменили картошкой, воровством, самогоном, мордобоем, дровами. Все это вечное, потому что элементарное. И этого уже не отнять. А шариковый адорант Невея и репеленты Гардекс для пришельцев из сложного мира, для чужаков, которым тут не выжить. Вот эта разница в степени сложности и напрягает, пугает. Кирилл понял, что он боится этой деревни, как умный дрессированный сеттер, живущий в особняке лорда, боится гадюки из придорожной лужи.